Какова судьба этих людей, которых новая война застала на захваченных арабских территориях, где происходили жестокие бои? Не погребены ли эти люди под развалинами домов? Впрочем, не один только господин редактор Даниэль Амалерис считает их не столько людьми, сколько человеческим материалом. А стоит ли израильским ястребам печалиться о материале? И хотя шелоны новоприбывших, как известно, весьма недиот, израильское правительство упорно продолжает заселять именно новоиспечёнными израильтянами посёлки наспех созданные близ самых огнеопасных пограничных пунктов, на отторгнутых у арабских государств землях. В декабре 1975 года израильское министерство информации Официально объявила о создании 22 новых поселений близ голанских высот на сирийской земле и 4 поселения, целиком предназначенные для олим из Румынии и Бухары. Хотя многие из них уже успели кое-как обосноваться в Шкилоне, Араде, Шхеме и других сравнительно обжитых населённых пунктах. Даже в израильских газетах промелькнули сообщения о том, что некоторые из абсорбированных семей отнеслись к этому переселению как к ссылке и переезжали с плачем и большими сомнениями. Что ж, все это закономерный результат продуманной политики израильского правительства в вопросе расселения новоприбывших. Вынужденное признание. У абсорбированных семей Было одно время смутная надежда на второй съезд Олим из СССР, где, как трубила во всю израильская печать, можно будет откровенно поговорить об их бедах и перспективах. Что ж, некоторым из моих собеседников довелось стать непосредственными свидетелями попытки министерства абсорбции провести в Бершеве этот съезд. Попытка эта безнадёжно провалилась. Начавшийся съезд пришлось прекратить и отложить на неопределённый срок. Только ли потому был изнутри торпедирован, как выразился министр абсорбции съезд, что на первых же минутах вспыхнули ожесточённые споры и даже потасовки между теми, кто приехал к богатым родственникам, и теми, кому приходится жить в проголодь. Только ли потому возникли на съезде беспорядки? что делегатские мандаты достались многим подставным лицам, считавшим, что убийство религиозными фанатиками молодого выходца из Латвии мелочь, не заслуживающая внимания делегатов. Только ли потому сорвался съезд, что ему предшествовал чёрный четверг в Ашдоде, когда доведённые до отчаяния сотни бывших граждан Советской Грузии воздвигли баррикады, чтобы наконец был услышен и в голос протеста против того, что с самим сионистским заprawилом пришлось назвать страшным результатом этнической дискриминации. Конечно, всё это сыграло свою роль, но главное это безнадёжный пессимизм, не верие в будущее, безысходное отчаяние, сразу же определившие атмосферу съезда. Как раз накануне открытия съезда, руководящие сотрудники Министерства абсорбции вынуждены были на пресс-конференции признать, что значительное число олим из СССР заражено желанием покинуть Израиль. Одновременно советнику Министерства Эфраиму Ахкраму пришлось признать, не менее 23% людей, которые Небольшое число репатриантов из стран Западной Европы и Америки спустя некоторое время покидают Израиль. Если бы не обтекаемая формулировка, то цифру пришлось бы увеличить, по крайней мере, до 65%. Это было уже тогда широко известно. В такой безрадостной обстановке открылся, а затем быстро и закрылся этот съезд. И те, кто действительно был делегирован бывшими советскими гражданами, сразу же заговорили о презрительном отношении к ним предпринимателей и унижающем человеческое достоинство отношении чиновников, о трагическом положении детворы и отсутствии элементарно пригодных под жильё домов, даже из заевской прессы